Заходя в палату, знала, что Саша спит, потому что была предупреждена об этом Павлом дмитричем, Подтянув к больничной кровати кресло, стараясь не задеть близко стоящую стойку с капельницей, я осмотрела только на моего зверя, раненого, бледного, с острыми скулами, покрытыми многодневной щетиной, темными кругами под глазами, но для меня такого красивого. Присела рядом, нерешительно дотронувшись до его руки, ощутив ее холодность. Взяв в свои ладони, наклонилась к ней, подышав на неё, пытаясь отогреть. Прижалась губами, целуя каждую фалангу, вдыхая в него жизнь, делясь с ним своим теплом. Как он? Обернулась на голос вошедшего, узнав Сергея. Неплохо. Павел Дмитрич впервые даёт обнадеживающие прогнозы. Тебе бы поспать. Может быть, сегодня пораньше поедешь домой? Беспокойство в голосе так извинело. «Я больше никуда отсюда не уеду». «Твое упрямство ему очень не понравится», — хмыкнул Сергей, кивнув в сторону друга. Я улыбнулась, понимая, насколько он прав.